15. Через неделю от сеньоры Вайс приходит сообщение. Перевод готов. За все она просит полторы тысячи евро. «Я заскочу вечером и заберу перевод», — отвечает Беатрис. Дверь открывает молодой мужчина. «Привет. Вы та дама, что должна забрать стихи? Заходите. Меня зовут Натан. Мамы еще нет, но она скоро будет. Пожалуйста, присаживайтесь. Хотите посмотреть перевод?» Он передает ей объемистый пакет. Ее копии и аккуратно напечатанный перевод на испанский. Она бросает взгляд на первую страницу. Дама, у которой что-то между ног никуда не делось. «Я тоже поучаствовал», — говорит Натан. «Мама не сильна в поэзии». «Вы говорите по-польски?» «Не особенно, но я читал много польской поэзии. В Польше стихи как болезнь, все ими заражаются». «Ваш поэт, как его звали?» «Вальчукевич». «Витольд Вальчукевич. Он недавно умер. Вы были в Польше?» «Дерьмо, ваше Польша! Что мне там делать? И раньше было плохо, а теперь еще хуже». Да Беатрис доходит, что они евреи, Клара и ее сын. А стало быть, у них есть веские и достаточные основания не любить Польшу. Вальчукевич. Он произносит фамилию как Поляк. Куда лучше, чем Беатрис, между ног которой лежал ее носитель. Он же невеликий поэт. Поэзия не была его инструментом. На самом деле он был музыкантом, пианистом, известным интерпретатором Шопена. Стишки довольно средние, но некоторые выделяются. Они про вас? Она молчит. Держу пари, он был в вас влюблён. Но если он знал, что вы не сможете их прочесть, почему не перевёл их для вас? Польский был его родным языком. Писать стихи можно только на родном языке. По крайней мере, меня учили так. Может быть, ему было не важно, прочту ли я их? Может быть, ему было важно выразить свои чувства? Может быть. Что мне в них нравится, так это то, что они не сухие и ироничные, как сейчас принято. Вы слышали о Циприане Норвиде? Нет? Вам стоит его почитать. Вальчукевич — это такой Циприан Норвид, только пониже классом. Лучшее стихотворение там, сами увидите, Это где он ныряет на дно моря, оказывается лицом к лицу с мраморной статуей и понимает, что это Афродита, ну, богиня. У неё большие раскрашенные глаза, которые смотрят сквозь него, его не видя. Жуть. Я где-то читал, что в Средиземном море полно обломков кораблекрушений, монеты, статуи, посуда, кувшины для вина. Хотел бы я когда-нибудь понырять у берега Греции. Кто знает, может быть, получится и мне повезёт. Рэтол до невезла. Молодой человек смотрит на неё со странным выражением. Я хотела сказать, он был невезучим. Если бы он отправился нырять, то не нашёл бы статую, вернулся бы с пустыми руками или утонул бы. Таким он был. На кого вы учитесь? На экономиста. Не моё, но мама говорит, сейчас такое время, чтобы чего-то добиться. У меня двое сыновей. немного старше вас. Они не изучали экономику, но добились немало и довольно успешно. А что они изучали? Один биохимию, другой инженерное дело. Она многое может сказать о своих сыновьях. Очень многое, но не говорит. Беатрис гордится ими тем, как рано они начали жить своим умом, как будто их жизнь деловое предприятие, которым требовалось управлять разумной и твёрдой рукой. Её сыновья пошли в отца. Не в неё, Беатрис. Что вы собираетесь делать со стихами? спрашивает молодой человек. Опубликуете? Вряд ли. Стихи посредственные, вы сами сказали. И судя по всему, вы правы, кому придёт в голову их купить? Нет. Публиковать их я не стану. Но я обещала Витольду, что о них позабочусь, присмотрю за ними. Не знаю, как выразиться точнее. Возвращается Клара Вайс, обвешанная покупками. Извините за опоздание. Натон показал вам стихи. Надеюсь, они вам понравятся. Всё оказалось не так сложно, как я опасалась, стоило только начать. Интересный человек этот ваш Волчукевич. Я нашла его в интернете. Как вы и говорили, он был пианистом, но рассказывал ли он вам, что в молодости, в 60-х, издал книгу стихов? То, что мы называем публикация у лотно. проходная, случайная публикация. Тогдашние власти его не жаловали. Я ничего не знаю о его молодости. Он не любил откровенничать. Всё это есть в польской Википедии, если вы читаете по-польски. Позвольте, я выпишу вам чек. Полторы за минусом аванса. Всё верно. 1000 евро. Я перевела ещё пометки от руки на отдельных листах. Сами посмотрите. О, я думала, эти пометки относятся к стихам исправление дополнения такого рода вещи. Нет, я так не считаю. Впрочем, вам решать. Она уходит. Больше она с Вайзами не увидится. Какое облегчение. Они слишком много о ней знают. Но что в этом особенного, что у неё был роман? Такое случается на каждом шагу, что мужчина бросил, и он посвятил ей стихи. И такое бывает, пусть и гораздо дороже. Нет. Стыдно то, что Клара Вайсс, совершенно посторонний для них человек, имела доступ к тому, что происходило в душе Витольда, проникла в его душу глубже, чем когда-либо сумеет проникнуть та, которой эти стихи были посвящены. Ведь должны же быть в польском тонкости и нюансы, которых не передаст ни один перевод. Без малейших усилий Клара Вайсс стала первой, лучшей читательницей поляка. Её сын вторым, а она, Биатрис, хромая, приплелась к финишу всего лишь третьей.